«Беспредельным добродушием!» «Припоминаете ли вы, что как-то вечером в ноябре прошлого года вы зашли к миссис Бардл?» «О да, прекрасно помню!»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 А Дотсон и Фок, сильно покраснев, наклонились к королевскому юрисконсульту Басфасу и торопливо стали шептать ему что-то на ухо. — Вы совершенно правы, — громко сказал королевский юрисконсульт Басфас с притворным спокойствием. — Совершенно бесполезно, милорд, пытаться пробить непроницаемую тупость этого свидетеля. Не буду утруждать суд дальнейшими вопросами. — Можете удалиться, сэр. «Не желает ли еще какой-нибудь джентльмен спросить меня о чем-нибудь?» — осведомился Сэм, беря свою шляпу и озираясь с большим спокойствием. «Мне не нужно, мистер Уэллер. Благодарю вас!» — смеясь, — сказал королевский юрисконсульт Снабин. «Вы можете удалиться, сэр», — сказал королевский юрисконсульт Басфас, нетерпеливо махнув рукой. Сэм удалился, нанеся дело мистеров Дотсона и Ф.